Глава 20 Разбор накопившихся дел на станции. Часть 3 «Бывало и получше!» Ха -ха тяжело ворочая языком, с лёгкой хрипотцой в голосе ответил Катана. «Я так понимаю, вы всё же надрали задницу тому ублюдку!» «Конечно», – широко улыбнулся Хиро, отчего пациент тоже захотел расплыться в улыбке, но не учел лишь одного. Операция была достаточно серьезная, и он все еще слишком слаб. Каждое малейшее движение тела или изменение мимики на лице отдавались неприятной, колющей болью в месте ранения. Поэтому вместо улыбки Катана смог лишь слегка скривиться». Но командир прекрасно понимал ситуацию и не воспринял это на свой счет. Общались двое мужчин с помощью передатчика. Инопланетный путешественник не собирался рисковать здоровьем пострадавшего, раскупоривая медицинский сектор. Он оказался довольно-таки неприятным соперником, но благодаря твоей помощи мне удалось с ним справиться. Хиро резко стал серьезным. «Катана!» в следующий раз постарайся так не рисковать защищая меня ты мог погибнуть я очень ценю то что ты сделал но береги свою жизнь в первую очередь не могу я так командир спустя несколько долгих минут показавшихся парня вечностью раненый все же ответил выдали нам с борзых нашим людям и всем остальным на станции надежду и шанс двигаться дальше. От моей смерти сильно ничего не изменится. Но вот если погибнете вы, что станет тогда с остальными жителями? Уверен, вы уже обдумывали этот вопрос неоднократно и к однозначному выводу так и не смогли прийти. Останется ли станция, если вас не станет, Если останется, кто будет ей руководить и на каких правах, сможет ли она расширяться, будет ли доступен магазин и многое другое. Я не говорю, что не ценю свою жизнь и ставлю ее ниже вашей, но на кону стоит не только мое выживание и нормальная, относительно безопасная жизнь под вашим руководством, но и жизни многих людей, и если бы ситуация повторилась, Я бы сделал так же, как и в прошлый раз, не сомневаясь ни на мгновение. «Спасибо тебе, друг!» Командир впервые за долгое время ощутил давно позабытое чувство. Он испытывал его раньше, когда руководил большим отрядом из людей, которым доверял всем сердцем, а позже Хиро старательно тряхнул головой, отгоняя нахлынувшие воспоминания. «Поправляйся. Нас всех еще ждет очень и очень много работы. Не буду отвлекать тебя от отдыха, но мне все же хочется задать тебе один вопрос напоследок». Неожиданно в голову парня пришла мысль, которую он давно откладывал в сторону. «Ты сказал про магазин. Насколько я знаю, возможность пользоваться им есть у каждого игрока. Тогда почему все остальные...» «У каждого игрока это только на словах», – перебил командира Катана. «При становлении игроком действительно появляется возможность пользоваться магазином, но там такое количество ограничений и условий, что большинство сразу же отказываются от этой функции. Это, во-первых. Во-вторых, всё ещё намного запутаннее. Одиночкам от магазина толку нет от слова «совсем». А если игрок присоединяется или создает свою группу, возможность пользоваться им остается только у лидера. Поэтому тех, кто обладает возможностью не только пользоваться, но и поднимать уровни магазина, на самом деле очень ограниченное количество. «Интересная информация и очень важная», – нахмурил Сахиро. «То, что поведал ему Катана, очень ценно». Командир теперь знает, что круг тех, кто захочет совершить вторжение в его филиал-магазина, сильно сузился, что радовало, но одновременно с этим и насторожило. Если только лидеры группировок могут такое проворачивать, а зачастую ими не становятся за красивые глазки и нужна, веская причина и достаточная для поддержания личного авторитета сила то, учитывая полученную информацию, вторгшихся будет меньше, но их сила и навыки значительно выше. А значит, обезопасить с этой стороны себя нужно как можно скорее. И очень своевременное. Отдыхай и набирайся сил, Тимур. Если Сара с Чиху опроснуться, передашь ей, что я буду ждать ее вечером на внеплановом собрании. Хорошо. Попытался улыбнуться Катану, но снова скривился. «Пострайтесь до моего выздоровления в большие авантюры не ввязываться. Кто же еще будет вам спину прикрывать?» «Не обещаю». Хиро не собирался обманывать своего товарища, поэтому сказал правду. «На носу неизвестный турнир от системы, и что на нем будет происходить, неизвестно». «Набирайся сил, я еще зайду тебя проведать, когда будет можно войти в медицинский сектор». На этих словах парень быстро отошел от двери и отключил передатчик. С Тимуром все хорошо, и это радует. У инопланетного путешественника прямо отлегло от души, и перед глазами перестала маячить младшая сестра его бывшей, теперь уже бывшей. Если до снятия блока хиро еще надеялся вернуться и восстановить отношения со снейкой, то после того как он узнал правду, такого желания больше нет лучше ей вообще не попадаться ему на глаза, иначе он ее придушит своими собственными руками. резкий всплеск гнева и ярости командиру удалось подавить с большим трудом как только ему это удалось заговорил инк только и дожидавшись этого момента. «Хиро, может, будет лучше провести небольшой реабилитационный курс в медицинской капсуле, неконтролируемые вспышки гнева и прыгающие из одной крайности в другую эмоции не самый лучший помощник в наших делах», – спокойно произнес Искин. «Тем более на фоне перестройки вашего генома, и превращения в мутанта. Судя по полученным показаниям, вы полностью научились контролировать не только процесс трансформации, но также постоянно совершенствуете навыки в этом направлении. Может, стоит провести более тщательную исследовательскую и аналитическую работу и выбрать наиболее подходящий вектор развития в нашей ситуации? С этим я справлюсь самостоятельно, холодно ответил Хиро. Лучше расскажи мне другое. Почему Сара проводила операцию самостоятельно, учитывая наличие на корабле медицинских капсул? Насколько я знаю, это происходит уже не в первый раз. Но тогда, в виду моего не совсем адекватного состояния, я не сильно обратил на это внимание. Привезённые из висотехнологии намного превосходят земные, но всё равно основную работу выполняла землянка. Нет, я ни в коем случае не сомневаюсь в её способностях как врача, учитывая, сколько всего она сделала, но... Ответ на этот вопрос довольно прост. Сара игрок, поэтому обладает некоторыми навыками. В частности, она имеет специализацию медика и врача. А благодаря постоянной загруженности работой, целиком и полностью сфокусированной на её основном направлении, ей удалось довольно сильно продвинуться в уровнях этих самых навыков. Быстро и заучено, будто уже давно ждал этого вопроса, начал отвечать ИИ. Медицинская капсула – действительно намного более развитая технология, по сравнению с земными аналогами, но ну вот обладатель навыков высокого уровня даже ей дает фору Поэтому в особо тяжелых случаях, когда на кону стоит жизнь пациента, Сара самостоятельно принимается за работу. Благодаря этому ей удалось спасти не только вас, но и Катану. Кстати, думаю, вам будет интересно взглянуть или даже забрать себе этот предмет. Из-за угла выехал маленький дрон-помощник, на гладкой поверхности которого лежал один из двух кинжалов, отобранных у Игната. В отличие от Снежной вьюги, командир сразу же открыл описание. «Кинжал темного отрешения шестого ранга. Необходимый уровень 1 -й. Класс».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 Есть небольшой шанс впасть в безумие во время сражения. Пользуйтесь им аккуратно. Вы являетесь обладателем парных кинжалов. Открываются скрытые характеристики, о которых не указано в изначальном описании. Характеристики. Плюс 160 к силе. Плюс 160 к ловкости. Плюс 80 к выносливости. Действует только при наличии полного комплекта у одного владельца. Описанные выше характеристики парного набора специально занижены, чтобы обладатель навыка оценки не мог узнать настоящие. Не доверяйте никому и не раскрывайте настоящую информацию. Дополнительные бонусы отдельным классом открыто. Ассасин. Разбойник и мастер короткого холодного оружия получают прибавку 1.5. Все остальные классы. Навык Критический шанс, пассивный, увеличивает шанс критического удара на 20%. Навык 9 кругов ада, пассивный, каждое ранение может активировать один из девяти негативных эффектов: гниение, ожог, Возгорание, шок, ослепление, оглушение, кровотечение, паралич. Навык «Шаг в тень». Вы можете перемещаться в тени на короткие расстояния. В зависимости от дальнейшего развития, дистанция и количество применений будет увеличиваться. На данный момент количество равняется 10 В связи со смертью прошлого владельца право пользоваться кинжалами передается его убийце. Хиро Хироик является новым владельцем. На этот раз после прочитанного Хиро не выдержал и долгое время ругался на своем родном языке без остановки. Для него описание и в прошлый раз показалось слишком огромным, а после открытия скрытых характеристики прочего Командир просто не смог сдержать своих эмоций. Это же насколько сильные предметы ему достались. Неудивительно, что Игнат не мог так просто оставить кинжалы и сбежать без них. Только сейчас, увидев полный список характеристик, инопланетный путешественник осознал, если бы тогда Катана не подставился, прикрывая его своим телом, он бы не выдержал столкновения с Игнатом с той силой и навыками, которыми обладал на тот момент, никак, какие бы оправдания командир не придумывал. Хиро повернул голову в ту сторону, где сейчас находился Тимур, и низко поклонился. Пусть тот этого не увидит и никогда не узнает, Но так парень выразил свою искреннюю благодарность и признательность спасителю. «Вижу, что вас очень сильно обрадовал этот кинжал», – с лёгкой насмешкой в голосе произнёс Инг. «Это хорошо, что у вас приподнятое настроение. Какие будут дальнейшие указания во время вашего отсутствия?» «Вижу, что вы снова собрались надолго куда-то исчезнуть на так называемый турнир. Система блокирует мне любой доступ к информации о предстоящем мероприятии и отчетливо намекает, чтобы я не лез в это дело ни в коем случае, если не хочу быть стертым, но, несмотря на это... «Я всё ещё могу продолжать выполнять работу вашего помощника, капитан!» «Продолжай заниматься исследованиями. После собрания я отправлю к тебе Артура со специальным отрядом». Хиро держал в каждой руке по кинжалу, ощущая, как по всему его телу разливается невероятная сила. Примерно таким же образом командир ощущал себя во время трансформации в «Мутанта». Хорошее и невероятно полезное подспорье в человеческом обличье. Хира уже давно перестал считать системное снаряжение слабее своего, высокотехнологичного привезенного с простора виса. После увиденной эффективности не только оружия, но и защитного снаряжения парень осознал окончательно – То, что он рассчитал предел развития и максимального технологического прорыва, не более чем игрушки перед тем, что он сейчас держит в руках. «Мы сможем создавать боевых дронов, когда все системы корабля будут полностью восстановлены?» «Сможем, но для этого потребуется множество различных материалов. Могу прислать вам список всего необходимого», – довольно быстро ответил Искин. Единственный минус – скорость создания будет крайне низкой – один робот в сутки. И помимо этого, около 60% всей энергии корабля придётся постоянно перенаправлять в мастерскую. «Ничего страшного. На данный момент нет процессов, которые тратят много энергии», – рассудительно произнёс командир, сверяясь с отправленными на голографический планшет данными – Когда будет создан отряд из 5 дронов, можешь начинать проводить разведывательные операции под водой. Необходимо изучить состав, внимательно проследить за этапом развития мутантов или эволюционировавших монстров и провести тщательную аналитическую работу над скоростью и уровнем развития вируса в условиях повышенной влажности или полном нахождении в воде. «Собираетесь начать более детальное и полное исследование мира? Вирус мутирует с большой скоростью. Думаю, вы и сами это прекрасно заметили. Поэтому полученные данные будут актуальны от силы 3, в лучшем случае 5 суток», – деловито ответил Искин. «Тогда обновляй их до того момента, пока данные актуальны», – спокойно ответил Хиро. Такие небольшие споры происходили у командира и искина раньше довольно часто. Они подшучивали друг над другом, пытались ввести в заблуждение, даже когда решение уже найдено и прочее. Таким образом разряжалась напряжённая атмосфера, а порой находились выходы из ситуации, которые ранее были упущены. Когда дронов станет побольше, начнёшь исследования и суши заодно. Кстати... Подумай о том, как увеличить скорость создания боевых разведывательных роботов, что для этого нужно и в каком количестве по возвращению, жду полный отчёт. И да, свяжись с кухней и закажи от моего имени ужин для участников совета. Пусть помимо того, что запланировано для всех жителей, добавят пару свежих салатов и что-нибудь на свой вкус. Принято? Спустя несколько секунд ответил Инк. удачи вам командир «Не переживай, я обязательно вернусь», – быстро ответил Хиро, перемещаясь в свой кабинет на станции. Он специально переместился сюда, куда нет доступа у остальных жильцов станции, даже у заместителей. Единственная, кто может войти, это Светлана, но она сейчас наверняка занята целой горой навалившихся на неё дел, и ей не до этого». А вот командиру было чем заняться, проверить награды, распределить характеристики и, наконец-то, 13 уровней спустя, побывать в лотерейном магазине. Два билета об этом намекают уже давно, но то времени нет, то еще что-то лучшего момента, чем сейчас, не найти». Открыв статус, первым делом Хиро распределил свободные очки характеристик в удачу, харизму и ману по 10. Выглядеть все стало таким образом. Уровень 14. Текущее количество опыта 67 690 из 81 920. Сила 95 плюс 30% плюс 160. выносливость 60 плюс 30 процентов плюс 80 удача 70 плюс 30 процентов харизма 60 плюс 30 процентов ловкость 85 плюс 30 процентов плюс шестьдесят Мана 70 плюс но активирована Заклинание молния уровня второго Сопротивление магии 50%. Активировано. Текущее количество свободных характеристик – ноль. Довольно неплохая статистика для его уровня, но в глаза бросилось то, что характеристики добавляло только оружие, что довольно странно, учитывая снаряжение шестого ранга, в которое всё это время был одет Хиро, Внимательно присмотревшись к куртке, он получил такую информацию. Куртка из комплекта лабиринт шестого ранга. В комплект входит 7 предметов. Отдельно никаких бонусов к характеристикам не добавляет. Повышение стойкости на 25%. Повышение общего уровня защиты на 25%. Повышение шанса избежать летального исхода на 2%. Текущее количество вещей в комплекте – 6 из 7. Командир ахнул и начал искать, где допустила плошность. Внимательно вчитываясь в описание каждого предмета, инопланетный путешественник ахнул. Оказывается, что перчатки из другого набора – Быстро порывшись в полученных из лабиринта предметах, он нашел нужные и укомплектовал набор полностью, после чего снова открыл описание. Куртка из комплекта «Лабиринт» шестого ранга. В комплект входит семь предметов, экипирован полностью. Характеристики полного набора. Плюс 150 силы, плюс 150 выносливости, Плюс 100 удачи. Повышение стойкости на 25%. Повышение общего уровня защиты на 25%. Повышение шанса избежать летальный исход на 2%. Сопротивление всем видам отравления – 50%. Сопротивление параличу – 50%. Активный навык «Хамелеон». На непродолжительное время снаряжение может видоизмениться на то, которое вам необходимо. Время действия – 1 час. Откат – 24 часа. Текущее количество вещей в комплекте – 7 из 7. «Вот это уже совсем другое дело!» – радостно потер руки парень. Навык хамелеона еще необходимо испытать, так сказать, в боевых условиях и понять, что он из себя представляет. Но вот дополнительные характеристики, среди которых еще и было увеличение удачи, что крайне редко попадается, было как раз на руку. Командир собирался наведаться в лотерейный магазин, и целая сотня дополнительных статов ему сильно пригодятся, учитывая, что его собственное количество значительно меньше тех бонусов, которые добавляет комплект. Но больше всего Хиро на данный момент интересовало другое. Тот самый амулет претендента, который ему выдали за прохождение лабиринта, взяв его в руки, он пристально всмотрелся, пока не появилось описание. «Амулет претендента шестого ранга». Порядковый номер 977. Данный амулет принадлежал суинкубу уникальному монстру и по совместительству боссу третьего уровня лабиринта. Единственный экземпляр, владелец Хиро-Хироик. Hero Характеристики. Удача плюс 50. Харизма плюс 50. Ловкость плюс 50. Пассивный навык – очарование. Пассивный навык – лидерство. Пассивный навык – обольщение. Активный навык – похоть. Увеличивает желание противника до необычайных высот. Не работает на оппонентах с крепким духом и высокими моральными качествами. При успешном наложении снижает все характеристики противника на 50%. Срок действия 1 час, откат 24 часа, слот «Шея». Использовать одновременно можно только один амулет, комплект «Су» – один из трех. Командир, недолго думая, напилил себе на шею и эту безделушку, довольно потирая руки и открывая свой статус. Текущее количество опыта – 67 690 из 81 920. Сила – 95, плюс 30%, плюс 310. Выносливость – 60, плюс 30%, плюс 230. Удача – 70, плюс 30%, плюс 150. Харизма 60, плюс 30%, плюс 50. Ловкость 85, плюс 30%, плюс 210. Мана 70, плюс 0. Активировано. Заклинание, молния второго уровня. Сопротивление магии 50%. Активировано. Текущее количество свободных характеристик 0 глядя на свои текущие характеристики хиро задумчиво и с крайне серьезным выражением мотал головой нет он конечно рад своему усилению но сколько же противников могут обладать подобными предметами если раньше он справлялся благодаря своим навыкам хитрости и технологиям то теперь и все это сходит на нет его преимущество о котором так распиналась система во время его прибытия Больше не играет особой роли. Что будет, если командир столкнется с кем-то, кто значительно превосходит его не только по уровню, но и по качеству обмундирования? А ведь столкнется. Каких-то пустых надежд на чудеса удачи, которые посыплются на него на предстоящем турнире, инопланетный путешественник не питал. Если ненавистная система сказала, что он болтается в самом конце, то так оно и есть на самом деле, и от этого не убежать. Вот только кто сказал, что Хиро будет сбегать? Бросив быстрый взгляд на книги навыков С и А ранга, парень отрицательно помотал головой и взял в руки лотерейный билет, сразу же порвав его. Мгновение... И он вновь очутился в лотерейном магазине. С прошлого посещения здесь совершенно ничего не изменилось. Стол, девятнадцать перевернутых белым краем кверху листковый. Нет, все же изменилось. За столом стоял... Человек. Самый, что ни на есть, настоящий человек. Одетый в просторный комбез. То ли хлипкий подросток, то ли... Увидев посетителя, тот ухмыльнулся и нежным, женственным голосом произнес «Добро пожаловать в лотерейный магазин, космический путешественник! Как же долго я ждала нашей встречи вот так, лицом к лицу! Это место единственное, где мы можем поговорить, не боясь быть обнаруженными!» Сказать, что Хиро офигел, значит ничего не сказать. Девушка, стоящая за столом, говорила голосом «Системы!».